Глава седьмая «На спуске» Один. Три недели прошло созванного обеда в доме на набережной и стычки в приюте путников. Более никаких трений между катетами Роланда и Джонаса не возникало. В ночном небе целующаяся луна завершила свой путь, народилась новая луна, мешочная. Дни стояли ясные и теплые, даже сторожилы не помнили такого чудесного лета. Одним прекрасным летним утром Сюзан Дельгадо галопом неслась по спуску на двухлетнем буланом жеребце Пилоне. Ветер осушил слезы на ее щеках и растрепал волосы. Она сжала бока Пилона сапогами, понуждая его прибавить скорости. Пилон прибавил, уши его прижались к голове, хвост встал трубой. Сюзан в джинсах и старой, чересчур большой для нее рубашке цвета хаки, одной из отцовских которая и послужила причиной этой бешеной скачки, наклонилась вперед, чуть приподнявшись над седлом. Одной рукой она держалась за рог передней луки, второй поглаживала сильную шелковистую шею жеребца. Еще, прошептала она. «Быстрее прибавь, мальчик!» Пилон подчинился. Она даже не подозревала, что он может развить такую скорость. Они мчались вдоль верхней границы спуска, и она видела его изумрудно золотой простор, далеко-далеко переходящий в голубизну чистого моря. В другой день этот великолепный вид и пахнущий морской солью ветерок подняли бы ей настроение. Сегодня ей хотелось слышать лишь топот под копыт пилона и чувствовать, как перекатываются под ногами его мышцы. Сегодня ей хотелось убежать от собственных мыслей. И все потому, что она спустилась вниз в старой отцовской рубашке.